ломтиками огурца, одной курицей-астронавтом, Джека, по-прежнему в герметичном скафандре, добавил шесть банок пепси и три большие бутылки с водой Эвиан. «Удивительно, что ты можешь думать о еде!» В голосе Уайермана слышался легкий упрек. «Еда меня нисколько не интересует», — ответил я, «но, возможно, мне придется рисовать. Даже больше».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 — Сфотографировал разводной мост? — спросил я вновь спустившегося на кухню Джека. — Пожалуйста, скажи «да». — Да, но я подумал, это история с краснухой. Покажи фотографии. Джек сунул руку в задний карман и достал несколько полироидных снимков, перетасовал их и протянул на четыре, которые я выложил на кухонный стол, как карты в пассиансе. Схватил один из альбомов и начал...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 — Недостаточно. Мэри пошла бы к моей дочери, даже если бы ей сказали, что у Илзы ветряная ос Твою мать! Перед глазами все расплылось, и линия ушла в сторону. — Успокойся, Эдгар, — сказал уарман Я посмотрел на часы. — Одиннадцать пятьдесят восемь. Разводной мост поднимется в полдень. Всегда поднимался.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 Другие рисунки либит. Они подскажут нам, где искать персе, и подскажут мне, что делать. Откуда ты знаешь, что есть другие рисунки? Потому что они должны там быть. Едва не сорвалось с моих губ, но тут раздался полуденный гудок. В четверти мили от розовой громады начали расходиться половинки моста, единственной ниточки, связывающей северную оконечность дюмаки с Кейси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 «Меня только радует, что вы хотите сделать мой портрет, Эдгар», — сказал Джек. «Я уверен, моя мама будет в восторге, но думаю, Уайрман прав, мы должны ехать». «Тебе доводилось бывать на южной оконечности Дьема, Джек?» э -э «Нет». В этом я, собственно, и не сомневался. Но, вырывая из альбома рисунок подъемного механизма моста, смотрел я на Уайрмана и, невзирая на свинцовую тяжесть, что лежала на сердце и придавливала все чувства, я понял, что именно это мне как раз очень хочется знать. Как насчет тебя? Ты бывал в первом гнезде цапли? Не разведывал, что там и как? Если на то пошло, нет. Уайрман подошел к окну, выглянул. Разводной мост по-прежнему поднят. Я вижу западную половину на фоне неба. Пока все хорошо. А почему нет? Я не собирался закрывать тему. Мисс Истлайк мне не советовала. Он по-прежнему смотрел в окно. Она сказала, что там неблагоприятная окружающая среда, грунтовые воды, растительность, даже воздух. Сказала, что во время Второй мировой войны военные летчики проводили на Южной... О конечности дьюмы какие-то эксперименты. Все там отравили, и, возможно, в этом причина появления этих джунглей. Она сказала, что ядовитый дуб, здесь, возможно, опаснее, чем во всей Америке. Хуже сифилиса до изобретения пенициллина. Так она сказала. Если он прикасается к коже, образуются язвы, от которых долго нельзя избавиться. Вроде бы они исчезают, потом снова появляются и этот ядовитый дуб там везде», — так она сказала. Рассказ этот вызвал определенный интерес, но Уайрман так и не ответил на мой вопрос. Поэтому я его повторил. «Она еще говорила, что там полно змей», — сказал Уайрман, наконец-то поворачиваясь к нам. «Я до смерти боюсь змей. Боюсь с тех пор, как в детстве пошел с родителями в поход, а утром, проснувшись...» Обнаружил, что делю спальный мешок с молочной змеей. Она даже забралась мне под майку, обрызгала меня мускусом. Я думал, что меня отравили. Ты доволен? Да. Ты рассказал ей эту историю до или после того, как она предупредила тебя о полчищах змей в южной части острова? Не помню, — ответил он после паузы. Потом вздохнул. Вероятно, до. Я вижу, к чему ты клонишь. Она хотела, чтобы я держался подальше. Я этого не говорил. И тебя за язык не тянул, подумал я. Сказал другое. В основном я тревожусь из-за Джека, но лучше подстраховаться. Из-за меня удивился Джек. Змей я не боюсь. и Я знаю, как выглядят ядовитый дуб и ядовитый плющ. Я был бойскаутом. В этом доверься мне. Я начал его рисовать. Работал быстро, подавляя желание вдаваться в детали, как хотела какая-то часть меня. И пока работал со стороны коясяки, послышался первый раздраженный автомобильный гудок. Такое ощущение, что разводной мост снова сломался, — заметил Джек. «Похоже на то», — согласился я, не отрываясь от рисунка. У Айрмана я рисовал еще быстрее, но вновь обнаружил, что приходится подавлять желание с головой уйти в работу, потому что, когда я работал, боль и горе отступали. Рисование служило лекарством, но световой день продлевать никто не собирался, и я жаждал встречи с Эмери не больше, чем у Айрмана. Мне хотелось, чтобы к тому времени, когда закатные цвета начнут подниматься из залива, мы трое уже закончили бы все дела и покинули остров, находились бы как можно дальше от острова. «Ладно», — сказал я, когда рисунки были готовы. Джека я нарисовал синим карандашом, у Айрмана ярко-оранжевым, до идеала в обоих случаях было далеко, но, думаю, главное я на бумагу перенес. Остается только одно. «Ты «Эдгар», — простонал Уайрман. Рисовать больше ничего не нужно. Я захлопнул альбом с двумя рисунками. Просто улыбнись художнику, Уэрвен. Но прежде чем улыбаться, подумай о чем-то действительно очень радостном для тебя. Ты серьезно? Более чем. Он нахмурился. Потом морщины на лбу разгладились. Он улыбнулся. И, как всегда, улыбка осветила его лицо, превратила в другого человека. Я повернулся к Джеку. Теперь ты. И поскольку я чувствовал, что именно его улыбку мне следует хорошенько запомнить, то и всматривался более внимательно, когда он выполнил мою просьбу. внедорожника у нас не было но нам представлялось что мерседес элизабет достойная замена прочностью и надежности он не уступал танку до эль паласева мы доехали на автомобиле джека и припарковались во дворе мы с джеком перенесли припасы в сел 500 уаймана поручили красную корзинку для пикника раз уж мы здесь надо взять кое что еще если есть такая возможность сказал я средства От насекомых и хороший мощный фонарь. Такой найдется?» Уайерман кивнул. «На восемь батареек лежит в сарае для садовых инструментов. Светит далеко и ярко». «Отлично. И Уайерман?» Он опять одарил меня взглядом. но ну, что еще?» Когда раздражение проявляется главным образом во вскинутых бровях. Но ничего не сказал. «Гарпунный пистолет». Вот тут он даже просиял. «Си, сеньор, пара фиджасиона». «Да, сеньор, будет исполнено, испанский». Он ушел за пистолетом, а я привалился к Мерседесу, глядя на теннисный корт. Калитку в дальнем конце оставили открытой. Возле сетки на одной ноге стояла наполовину прирученная Элизабет Цапля, смотрела на меня обвиняющими синими глазами. «Эдгар?» Джек коснулся моего локтя. Все хорошо. Мне как раз было нехорошо. Я знал, что будет нехорошо еще очень долго. Но я могу это сделать, подумал я. Я могу это сделать. Она не победит. Отлично. Мне не нравится, что вы так побледнели. Выглядите, как в тот день, когда приехали сюда. На последних словах голос Джека задрожал я в порядке ответил я и на мгновение сзади обхватил шею джека ладонью потом понял что это первый и единственный раз если не считать рукопожатий когда я прикасался к нему вернулся у айман обеими руками держа за ручки корзинку для пикника с тремя бейсболками с длинными козырьками на голове гарпуный пистолет джона Истлика он зажал под мышкой — Фонарь в корзинке, — доложил Уайрман, — вместе со спреем от насекомых и тремя парами садовых рукавиц, которые я нашел в сарае. — Великолепно! — похвалил его я. — Си, но уже четверть первого, Эдгар. Если мы собираемся ехать туда, давай поедем. Я вновь глянул на цаплю на теннисном корте. Она по-прежнему стояла возле сетки, застывшая, как стрелка сломанных часов, и смотрела на меня без всякой жалости. Удивляться не следовало. Мир, в котором мы живем, по большей части не знает жалости. Да, откликнулся я. Поехали.